Книга 4. Война, первые победы и великий поворот. Глава 18. Падение Польши. В 10 часов утра 5 сентября 1939 года у генерала Гальдера состоялась беседа с генералом фон Браухичем, главнокомандующим немецкой армией, и генералом фон Боком, возглавлявшим группу армии Север. Рассмотрев общую обстановку, какой она представляла Сим в начале пятого дня нападения на Польшу, они, как записал Гальтер в своем дневнике, пришли к единому мнению, что противник разбит. Накануне вечером сражение за польский коридор закончилось соединением 4-й армии генерала фон Клюге, наступавшей из Померания в восточном направлении, с войсками Третьей армии под командованием генерала фон Кюхлера, наступавшей из Восточной Пруссии в западном направлении. И именно в этом сражении прославил себя и свои танки генерал Гейнс Гудриан. На одном участке, когда танки неслись на восток через польский коридор, они были контратакованы поморской кавалерийской бригадой. И взору автора этих строк, посетившего несколько дней спустя участок, где разворачивалась контратака, предстала отвратительная картина кровавой мясорубки. Для скоротечной польской кампании это было символично. Лошади против танков. Длинные пики кавалеристов против длинных стволов танковых пушек. И сколь не были мужественными, доблестными и безрассудно храбрыми поляки, немцы просто раздавили их стремительной танковой атакой превосходящими силами. Для них, да и для всего мира, это был первый опыт Блицкрига, внезапно обрушивавшееся наступление. В небе с ревом проносились истребители и бомбардировщики, проводя воздушную разведку, атакуя цели на земле, сея огонь и ужас. Визжали пикирующие бомбардировщики, устремляясь на свои жертвы. Танки, целые дивизии танков, прорывая оборону, покрывали за день 50 и больше километров. Самоходные скорострельные тяжелые артиллерийские установки мчались со скоростью до 60 км в час по изрытым колеями польским дорогам. Невероятные скорости развивала даже пехота». Целая армия в полтора миллиона солдат неслась на колесах, направляемая и координируемая с помощью специальной связи, состоящей из сложных радиосетей, телефонных и телеграфных средств. Эта сила, какой никогда не видел мир, казалась неким механизированным безжалостным чудовищем. Примерно через 48 часов польские военно-воздушные силы перестали существовать. Большая часть из 500 самолетов первой линии были уничтожены на аэродромах бомбовыми ударами, не успев подняться в воздух. Аэродромные сооружения были сожжены. Подавляющая часть личного состава аэродромных команд либо убита, либо ранены. Краков, второй по величине город Польши, пал 6 сентября. В ту же ночь польское правительство бежало из Варшавы в Люблин. На следующий день Гальдер занялся планами переброски войск из Польши на Западный фронт, хотя там не наблюдалось какой-либо активности западных союзников. В полдень 8 сентября 4-я танковая дивизия достигла окраин польской столицы, в то время как на южном направлении со стороны Селезии и Словакии продвигалась 10-я армия Рехенау, которая захватила Кельце, а 14-я армия Листа заняла Сандомир у слияния Висла и Сана. За неделю польская армия была полностью разбита. Большая часть ее из ее 35 дивизий, все, что успели мобилизовать, была либо разгромлена, либо зажата в огромные клещи, которые сомкнулись вокруг Варшавы. Теперь немцам предстояло осуществить вторую фазу – более плотно стянуть кольцо вокруг ошеломленных и дезорганизованных польских частей, оказавшихся внутри – уничтожить их и захватить в более крупные, на сотни миль к востоку, клеща остальные польские формирования, дислоцированные к западу от Брест-Литовска и реки Бук. Эта фаза началась 9 сентября и завершилась 17 -го. Левое крыло группы армии «Север» под командованием «Бока» устремилось на Брест-Литовск. 19-й корпус Гудериана подошел к городу 14 сентября и через два дня овладел им. 17 сентября части корпуса Гудериана встретились с патрульными дозорами 14-й армии Листа в 50 милях к югу от Брест-Литовска, возле Владавы. Так сомкнулись вторые гигантские клещи. Контрнаступление, как заметил позднее Гудериан, нашло четкое завершение 17 сентября. Все польские войска, за исключением незначительной группы русской границы, были окружены. Польские войска, оказавшиеся в Варшавском треугольнике и возле Познави, мужественно оборонялись, но были обречены. Польское правительство, или то, что от него осталось после непрерывных бомбардировок и обстрелов с воздуха самолетами Люфтвафы, 15 сентября добралось до румынской границы. Для него и гордого польского народа все кончилось. Оставалось только умирать в рядах тех частей, которые все еще с неимоверной стойкостью оказывали сопротивление.